Эден Хад Дах опять проводил ночь на каком-то отвратительном складе на окраине Хейтра. Опять он сидел на неудобном стуле, ожидая прибытия Скарра. И опять компанию ему составляли его личные охранники, те самые наемники Синих Солнц, которые были здесь во время их прошлой встречи с Кроганом. Но по крайней мере, те, кто остался в живых. Но на этот раз Эдан был уверен, преимущество было на его стороне. Кали Сандерс жива, он заплатил охотнику за головами приличную сумму, а Скарр провалил дело. На этот раз поклялся Эдан, правило будет диктовать он. Склад был заполнен большими ящиками и грузовыми контейнерами. В задней части склада была расчищена небольшая площадка специально для встреч Эддена. С этой точки обычно было трудно расслышать, как кто-то приближается к двери. но громкий топот Крогана было слышно за версту. «Обязательно заберите у него оружие!» – крикнул Эддон паре наемников-батарианцев, которые отправились встретить вновь прибывшего. «Все оружие!» – добавил он, ясно вспомнив нож, который Скарр припрятал в прошлый раз. Из передней части склада донеслось громкое прорекание, и хотя слов было не расслышать, Он четко различил глубокий раскатистый бас Крогана. Через минуту вернулся один из батарианцев. «Кроган не желает сдавать оружие», — сказал он. «Что?» — в недоумении произнес эдан «Он не отдаст оружие, и он одет в полную броню». «Встречи не будет, если он вооружен», — твердо сказал эдан «Я сказал ему то же самое», — ответил наемник. наклоняя голову влево в знак просьбы. А он просто рассмеялся и сказал, что будет счастлив уйти, и что в таком случае он считает ваши с ним дела оконченными. Эден пробормотал проклятие. Кроган получил всю оплату вперед. В обычной ситуации батрианец никогда бы не пошел на это, но в случае с такими, как Скар, лучше было сделать исключение. Пусть оставит себе свое оружие. Сдался он. Проводите его сюда. Разумно ли это? Скажи своим людям, что на этот раз они могут убить его, если он попытается что-нибудь выкинуть. И скажи это так, чтобы тебя услышал охотник за головами. Наемник улыбнулся, предвкушая шанс отомстить Крогану, и направился обратно к входу. Когда он вернулся, с ним шел охотник за головами, и выглядел он весьма сердитым. Эддон никогда еще не видел боевого мастера Кроганов в полном доспехе. Это было поистине ужасающее зрелище, будто бы на него надвигался живой танк. Все, что он мог сделать, это стоять на месте, подавив настойчивое желание отступить назад. Хотя руки Скарра и были пусты, он был с ног до головы увешан оружием, по пистолету на каждом бедре. Тяжёлая штурмовая винтовка и мощный дробовик были крест-накрест закреплены у него за плечами. На груди его брони виднелись несколько маленьких отверстий, каждое из которых было окружено засохшей кровью. Тёмные пятна сбегали вниз по броне от каждой раны, служа ясным доказательством того, что ему крепко досталось на Элизиуме. Синие солнце внимательно следили за ним. Девять штурмовых винтовок были направлены на него, пока он шел, но Крогана это, похоже, не беспокоило. Он впился глазами в того, кто нанял его, широкими шагами он направлялся к нему. Его тяжелые сапожища грохотали по полу, этот неотвратимый звук эхом разносился по неожиданно затихшему складу. На мгновение Эдону показалось, что он не остановится, так и продолжит идти, подомнет под себя маленькую фигурку батареанца. растоптав его в лепёшку. Но он всё-таки остановился в метре от Эдена, тяжело и хрипло дыша. «Ты провалил задание», — сказал Эдан. Он хотел, чтобы это прозвучало как язвительное обвинение, однако тень громадного убийцы, нависавшая над ним, поубавила его браваду, и его голос полностью лишился напускной храбрости. «Ты не сказал мне, что я столкнусь со спектром», прорычал в ответ Скарр. «Со Спектром?» – удивлённо произнёс эдан «Ты уверен?» «Я всегда узнаю Спектра!» – ревел Скарр. «А этого в особенности, проклятый Турианец!» Уголки рта Эддена опустились в знак недовольства, однако он хранил молчание. Дело плохо, он знал, что Скарр говорит о Саренне, Турианец был, пожалуй, самым печально известным спектром в пределе. Он прославился благодаря трем качествам – безжалостности, своей преданности совету, а также своей способности добиваться поставленной цели. «Я взял себе за правило никогда не вмешиваться в дела спектров, – сказал Скар, перейдя на низкий рык. «Ты знал об этом, когда нанимал меня. Ты обманул меня, батрианец». Моя охрана пристрелит тебя, если ты попытаешься сделать какую-нибудь глупость, быстро произнёс Эдан, чувствуя нарастающую угрозу. Может, тебе и удастся убить меня, но ты не выйдешь отсюда живым. Кроган повернул свою большую голову из стороны в сторону, глядя на наемников и оценивая свои шансы. Поняв, что эту битву ему не выиграть, он медленно отошел от Эдана. «Тогда я полагаю, что мы партнеры, фыркнул он. «Но ты должен удвоить мою оплату». Эдден моргнул от удивления. Он собирался вести переговоры совсем по-другому. «Ты не вправе ничего требовать с позиции силы», – указал он. «Ты не выполнил работу. Я мог бы потребовать неустойку или приказать своим людям пристрелить тебя на месте». «Скар...» Зашился в лающем смехе. «Ты прав. Сандерс все еще жива. Возможно, прямо сейчас она разговаривает с Ареном и выкладывает ему все, что знает. Сколько, по-твоему, ему понадобится времени, чтобы вычислить, что за этим стоишь ты? Как скоро он появится на Камалие? Батарианец молчал. «Рано или поздно этот спектр выйдет на тебя». Продолжал давить охотник за головами. «А когда он все-таки выйдет на тебя, то единственный для тебя шанс остаться в живых – это я!» Эден сложил руки вместе, обдумывая ситуацию. Кроган был прав. Сейчас его услуги были как никогда кстати, но он не собирался признавать своего поражения. «Очень хорошо. Уступил он. Я удвою твою оплату». «Но за это ты сделаешь для меня кое-что». Скар ничего не ответил. Просто ждал, что скажет дальше батареанец. «Я ни разу не был на Сайдоне», — объяснил эдан «Сандерс не знает меня. Так как все файлы на базе уничтожены, остается лишь одна ниточка, которая связывает меня с этим преступлением. Поставщик доктора Чиани здесь, на Камале». Дахтан Мануфактуринг», — произнес Скар, — поразмыслив всего пару секунд и мгновенно выстроив для себя логическую цепочку. И снова эдан поразился, насколько быстро работал ум Крогана. «А Сандерс знает об этом поставщике?» «Не могу точно сказать», — признал эдан «Но если она упомянет его имя, то спектра направится туда в первую очередь. Я не собираюсь рисковать». «Так чего ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы ты вернулся на эту планету и уничтожил Дахтан Мануфактуринг. Убей всех сотрудников, уничтожь все документы, сожги все дотла, чтобы ничего не осталось. Ничего!» «Так ты за этим меня сюда притащил?» Яростно проговорил Скарр. «Ты идиот! Сарен наверняка послал своих людей следить за мной!» Они уже направляются сюда, чтобы попытаться выследить меня. Если мы нападем на Дахтан, он будет там в течение часа. Ты приведешь его прямиком к своему поставщику. Возможно, он уже узнал о Дахтан от Сандерс. Парировал Эдан. На этот раз он не собирался отступать. Он пытался сохранить лицо перед своими людьми. Ты можешь проникнуть туда, выполнить работу и исчезнуть до прибытия Сарена», – настаивал он. «К тому времени, как он доберется до Дахтан, все улики уже будут уничтожены, а ты будешь далеко оттуда. Все, что получит он – прах и пепел. Тебе нужно лишь быстренько все закончить». «Вот так вот и совершаются ошибки», – настаивал охотник за головами. «Я не люблю неподготовленные операции. Пусть твои люди идут туда без меня!» «Это не обсуждается!» – крикнул Эдан, потеряв терпение. «Я нанял тебя, чтобы ты убил кое-кого. Ты потерпел неудачу. Я требую, чтобы ты отработал свои деньги!» Скар недоверчиво покачал головой. «Ты знаешь, что вызывать меня сюда еще раз было ошибкой!» «Я думал, ты достаточно умен и не станешь ставить свою гордость выше бизнеса». «Ты ошибся», – ответил Эдан уже спокойным голосом. Голосом, холодным как лед. Это была не просто гордость. Батрианцы придавали огромное значение кастам общества, а он занимал в нем высокое положение. Если он простит Крогана за его провал, это будет признанием того, что они равны». А это никак не входило в его планы. Кроган еще раз взглянул. Кроган еще раз взглянул на синие солнца, окружившие его. Их оружие было по-прежнему наведено на него. Удах там серьезная охрана, сказал он наконец. Как мы попадем внутрь? У меня куплено несколько их человек, ответил Эдан с легким намеком на самодовольство. Он наконец-то зажал Скарра в угол. Сейчас они вели переговоры на его условиях. «Думаешь, эти салаги справятся с подобной работой?» Спросил охотник за головами, предпринимая последнюю попытку выпутаться. «Они вполне справились с охраной военной базы на Сайдоне». «Они облажались на Сайдоне», – возразил Скарр. «Вот именно поэтому я и посылаю тебя вместе с ними!» Прозвучал самодовольный ответ Эдана.